Глава 54 Целиком и полностью поддерживаю эту позицию, мистер Думский. Алекс с обреченностью персонажа из-за стереотипного фильма ужасов, за спиной которого возвышался плотоядный монстр, повернулся в сторону звуков речи. По пути следования взгляда Дум успел оценить палату, в которой его определили. И, если честно, больше всего она напоминала не больничное отделение, а палату какого-нибудь дворца, очень современного, с натяжным потолком, неоновыми спотами, лофтовыми стенами, сделанными под металл, огромными дисплеями со всевозможной информацией о жизненных показателях, игровой приставкой последнего поколения и ТВ такого размера, что на нём вполне спокойно можно было в бильярд играть. Некоторые люксовые номера отелей, в которых Дум проводил ночи с миловидными девчонками, выглядели беднее. Но, увы, наслаждаться обстановкой не приходилось. В обитом зелёном ситцем кресле, единственном, что выбивалось из насквозь ультрасовременной и технологичной обстановки номера палаты, около французского во всю стену окна из стеклопакета, сидел хорошо знакомый Алексу гвардеец. И неудивительно, что Дум не сразу заметил майора. Чонцук либо обладал очень странным чувством юмора, либо таково имело жизни. Последним, разумеется, сомневаться не приходилось. Майор, как и кресло, на котором он сидел, был одет в зелёный костюм со салатовой сорочкой и изумрудной бабочкой. В руках он держал женский журнал о вышивке и вязании крючком. И судя по тому, что Чонцук дочитал уже до середины, сидел он здесь не так, чтобы недавно. М да день явно хуже уже стать не мог. Не самая любопытное чтиво Он со вздохом закрыл глянцевый фолиант и убрал его в кармашек, где покоились подобное кружевном нижнем белье и что-то ещё. Тоже про бельё, но грязное и насквозь звёздное. Однако лучшее из того, что предлагает местная библиотека. Эээ, -э, здесь и до вас лежала дама средних лет. Увы, познакомить не смогу, только если мы с вами прогуляемся на кладбище Сент-Майкл. Не дожила старушка. Скорбно вздохнул Алекс. «Овы», — развёл руками майор. «Сердечные болезни, даже в наше насквозь техномагическое время, бывает, заканчиваются летальным исходом». Алекс надеялся, что это был не намёк. Особенно он сильно на это надеялся, когда окончательно рассмотрел, сколько трубочек было воткнуто в его правую руку, и датчиков пришлёпано на присоске к груди, ногам и парочка к вискам. «А ну как ток -ка пустят?» или ещё что-нибудь в этом духе, но ну, или чем там в просветлённом 21 веке сжигают ведьм. Благо, и вместо костра больничная койка, подходящая для смертного одра какого-нибудь политика. На такое помирать не зазорно. А расслабьтесь, Александр. Чонцок, откинув мизинчик, отпил из фарфоровой чашки крепкого кофе. Такого крепкого, что у Дума даже на расстоянии голова закружилась. Он никогда не любил этот напиток. Его стезя, виски и горячий шоколад, иногда чай. Вы нужны нам в полном боевом комплекте, так что офис в кое-то веки расщедрился на несколько кредитов, чтобы определить вас в лучшую больницу города». «Лучшую?» алекс выгнулся дугой и внимательно посмотрел на открывающийся из окон вид. «Так и было. Он находился в самом сердце Центрального парка, а это значило, что лежал он в Детрайле» медицинском центре Светлых Эльфов. Месте, где неделя лечения стоила, как двуспальная квартира, где-нибудь неподалёку от Амальгамы-стрит. Сука! Вы повторяетесь, мистер Домский. Да и к тому же ругаться в присутствии старших чинов, затея так себе. Тут Алекс вспомнил о шкафообразном водиле майора. А Дункан? В кафетерии. Чунцук поставил чашку обратно на сервировочный стол, после чего отхватил с него эклер. У него почему-то сложилось предвзятое к вам отношение, так что я решил, что будет неплохо, если он утолит свою жажду местным фастфудом, а не вашей кровью. Вампиры, что ли? Алекса даже не удивила, что в Детрайле имелся фастфуд. За такие деньги здесь по вечерам вместо медсестёр должны навещать клиентов элитные ночные бабочки. Причём любой раз и на выбор, с высшим образованием в области постельных утех и финансов. Почему финансов? Ну, просто возраст клиента-то уже определённый. Таким интереснее про прабабки, нежели с девками в постели. И да, Алекс был сексистом. Иногда я подозреваю, что не без этого, но все тесты проходят исправно. Майор позволил себе тонкую улыбочку, после чего, сживав эклер и вытерев руки о платок, принял свой стандартный каршуновский образ. Скрестил пальцы домиком и выстрелил умным, проницательным взглядом прямо в мозг Думу. «Что скажете, мистер Думский?» по поводу нашего господина инкогниту «Маски?» «Его самого», — кивнул майор. Алекс задумался. Сказать он мог немного, а хотелось говорить ещё и меньше. «Не знаю». «Не знаете?» «Майор, мы играем в игру «Переспроси меня, енот».» Чунцук нахмурился. «Почему енот?» «Значит, всё же играем», — печально вздохнул Алекс. «Ох уж эти ваши тюремные шуточки, мистер Думский». Так по ним соскучились? Но вот на этот раз не понять угрозы было сложно. И нет, Алекс не скучала ни почему, что было хоть как-то связано с тюрьмой. И тем более в его ближайшие планы не входило возвращение туда. Я понятия не имею, что могу вам рассказать про Маску. Понятия не имеете? Очень слабый ответ для того, кто разнёс половину финансового района, причинив ущерб порядка 69 миллионов кредитов. И чтобы вы знали, мистер Думский трахнет это весьма красноречивая сумма не вас конкретно, а непосредственно офиса гвардии, а наши бюджеты и без того ограничены. Но хоть какие-то хорошие новости. Выдохнул дом не сразу поняв, что произнес это вслух. Не скажите, Александр, ох, не скажите. Премии в этом квартале не получит весь наш отдел, так что именно по этой причине Дункан сейчас уплетает фастфуд, а он его терпеть не может. «Сука!» «Я бы не сказал точнее». Глаза майора сверкнули чем-то хищновато оздорным, как у кота, который поймал мышку и теперь собирается с ней немного поиграть. «Можете потом поблагодарить лейтенанта Грибовского за его оговорку, иначе вы бы были сейчас должны городу куда большую сумму». Алекс прикрыла глаза и задышала чуть спокойнее. «Обложили со всех сторон синдиката, гвардия, маска, студентики, мисс Перриот с её подтянутой задницей, и при чём здесь и задница эспера? Я действительно не могу сказать по этому поводу ничего конкретного, майор. Кроме того, что вы и так знаете, это, во-первых, чёрный маг, во-вторых, достаточно сильный, чтобы подчинять себе демонов второй сотни легионов, но и под конец он... «Так же, как и вы, способен использовать демоническую магию», подытожил майор. Дум напрягся. Нет, он и без того был напряжён, но теперь, если бы не больничная накидка, его задница, сжавшаяся до атома, могла бы порвать шёлковую простыню, на которой она лежала. Каждый заключённый перед тем, как его поместят в камеру, проходит полное обследование. Одновременно со словами майора Алекс вспоминал, ту унизительную процедуру, где ему тыкали разнообразными зондами всюду, куда только вздумалась доктору-извращенцу. В вашем случае зафиксированная аномалия проделала длинный путь из одного пыльного архива в другой, пока не попала в наш отдел. «Теперь хотя бы понятно, почему вы меня оттуда вытащили». «Клин клином выбивает мистер Домский». Не стал отрицать майор. «Мы гоняемся за маской уже весьма продолжительное время, и вы наш туз в рукаве». Благо, ваше недавнее фееричное светопредставление заткнуло большинство скептиков, но вряд ли хватит надолго. Так что подумайте ещё раз, перед тем, как ответить, показалось ли вам что-то странным в поведении маски». Взгляды Алекса и Майора на какое-то время пересеклись, после чего Дума отвернулся к окну. Вид здесь был, конечно, потрясающий, куда лучше, чем каменный мешок подземной кутузки. «При всем желании, нет». Майор прищурился, после чего хлопнул в ладоши и поднялся с кресла. Около выхода он снял с вешалки упакованный в чёрный мешок костюм с логотипом Versace Mangus, обнажив скрывшиеся за ним две вешалки. На одной висели дырявые кожаные джинсы, а на второй чёрная косухой «Что за...» «Костюмы врунам не положены!» Нарочито наставительно, родительским тоном продекламировал майор. Но я спешу то, что вы не узнали фирменный стиль профессора Раевского и школы Фалин на травму головы. Одежду потом вернёте Грибовскому. Ну, поправляйтесь, Александр». Майор уже почти вышел из-за двери, как остановился и обронил. «Кстати, первый тур турнира начинается через два часа. Вы бы поторапливались, а то на своих двоих до первого магического это не на байке. Ну, до связи, мистер Домский». Алекс остался в палате один. бля А это что-то новенькое донеслось из-за двери.